Глава 244. Регистрация личности По внешнюю сторону западных стен города беженцы под пристальным наблюдением воинов первой армии проходили первую в своей жизни масштабную проверку личности. К этому времени даже Беров смог понять, что для принца самым важным ресурсом являются люди — Его высочество потратил очень много денег на то, чтобы привести людей в пограничный город. Он даже первую армию снарядил, чтобы за ними ехать. А когда Бэров увидел счет выставленный Маргарет, включающий в себя все услуги и затраты, то чуть с ума не сошел. Всего принц потратил, если учитывать транспортировочные затраты, оплату матросам каравана и деньги за пропитание на полмесяца больше двух тысяч золотых монет. Столько стоили четыре паровые машины. Беров обрадовался, что в прошлом месяце принц решил взять предоплату за реконструкцию кораблей, иначе денег просто-напросто не хватило бы. После того, как все беженцы прибыли в пограничный город, задача по подведению итогов и сведению отчетности легла на плечи Берва, так как практически все люди, работающие в ратуше, были брошены на строительство временных деревянных будок и заборчиков, чтобы потом в них производить перепись новоприбывшего населения. И теперь Беров, смотря на двенадцать медленно двигающихся очередей, вместо них видел сплошной поток монет. Сам же Беров в данный момент отвечал за самую редкую очередь — для профессионалов. Всего он принял пока лишь около 60 человек, когда его коллеги, принимающие крестьян, работали безостановочно. «Я... я плотник». — сказал мужчина средних лет, медленно подходя к стойке регистрации. — Я слышал, что здесь принимают любых людей, умеющих работать руками. — Верно, — ответил ему Саней Дарли. — Как вас зовут? Вы умеете читать? Саней дарли в прошлом был рыцарем семьи вольф а теперь работал в министерстве сельского хозяйства за время работы там Саней не сделал ни одной ошибки поэтому бэров со спокойной душой отправил его на перепись но к сожалению в пограничном городе до сих пор мало кто умел читать и писать поэтому бэров решил собирать всех сколько нибудь грамотных людей в одной очереди «Э, «Сэр, меня зовут Мазер», — ответил беженец, — «и должен признать, что читать меня не учили». «Получается, вы не умеете ни читать, ни писать». «Ну, получается, что так», — кивнул мужчина. «Ну, раз так, где же вопросы плотникам?» Сириус взглянул на стопку лежащих на столе листов и, наконец, нашел нужный, подписанный словом «плотники». «М -м, «Вот он. Сейчас я задам вам парочку вопросов». Его высочество придумал проводить для новопривывших рабочих что-то вроде экзамена. Он собрал множество опытных людей и расспросил их про тонкости их работы, часто встречающиеся проблемы и те методы, которыми они с ними справляются. Затем он записал ответы на листки и сформулировал ряд вопросов. В итоге получилось что-то вроде квалификационного теста. Переписчикам оставалось только задавать беженцам вопросы и сравнивать их ответы с теми, что были записаны на листках. Так они могли определить, не обманывают ли их. Беров считал это решение гениальным и мысленно аплодировал дьявольскому уму, Обычные крестьяне ни за что не смогли бы ответить на такие вопросы, так что очень легко отсеивались. Если кто-то и хотел солгать по поводу своей профессии, то уже после двух-трех вопросов он сидел в ступоре, не зная, что сказать. «Каким инструментом выравнивают деревянные поверхности?» «Рубанком, сэр». «Какие пилы используют чаще всего?» «Рамочные и двуручные пилы, сэр, а маленькие предметы пилит одноручными». Мазар правильно ответил почти на все вопросы, и с каждым новым ответом его голос звучал все увереннее. «Хм, «Кажется, вы и в самом деле плотник». Сириус собрался было записать имя Мазера на листок, но Беров его остановил. «Сэр, не торопись и внимательно наблюдай. Сначала нужно взглянуть на его руки» пожурил того Беров и обратился к Мазеру. — Сэр, покажите нам ваши ладони. Мазер, услышав просьбу, сначала растерялся, а затем вытянул вперед руки ладонями вверх, смотря на Берова потерянным взглядом. Кожа на его ладонях была очень грубой, потрескавшейся и испачканной в земле. Под каждым пальцем находились толстые мозоли. В общем, руки выглядели довольно грубо. Ну, вот и смотри, если бы он был плотником, то его ладони не были бы такими грубыми, особенно запястья. Смотри, у плотников они очень твердые и гладкие, потому что те постоянно водят ими по дереву. Еще плотники часто используют черное масло, чтобы обрисовывать контуры вещей, так что обычно у них руки испачканы в трудно отмывающемся масле. У этого же они желтые, а не черные. Медленно объяснял Сириус Уберов. «Еще вот что. Перед тем, как он отвечал тебе на вопросы, он отводил взгляд. Так обычно делают те люди, которые пытаются вспомнить что-то, что они не выучили наизусть. Если бы он был плотником, то отвечал бы, ни на секунду не задумываясь». «Ну, понял», — ответил Сириус, глядя на Мазара широкими от удивления глазами. Беров тоже взглянул на замершего Мазера, а затем грозно поинтересовался. «Ты же должен был слышать предупреждение от воинов первой армии о том, что любой, попытавшийся нас обмануть, будет жестоко наказан. Его либо пошлют работать в шахты, либо изгонят с западных земель. Итак, «Спрошу еще раз. Ты до сих пор утверждаешь, что ты плотник?» «Нет, сэр, я ошибся!» — завопил Мазар, падая на колени. «Плотником был мой сосед! Я просто часто наблюдал, как он работает!» «Тогда иди отсюда и встань в очередь для крестьян!» Проводив убегавшего со всех ног мужчину взглядом, Сириус поинтересовался. «Сэр, откуда вы все это знаете?» Я делал для его высочества перепись населения во время демонических месяцев, так что плотно пообщался с каждым плотником в этом городе и пристально за ними наблюдал, аккуратно записывая все на листочек, — спокойно пояснил рыцарю Беров. А потом очень обрадовался, увидев, как на лице Сириуса проступает сначала шок, а потом уважение. Несмотря на то, что методы дьявола, захватившего их принца, были хитры, некоторые люди все равно могли попытаться их обмануть, так что люди вроде Берова должны были все перепроверять, чтобы подстраховать слабые стороны дьявольских идей. Еще его высочество изменил принцип, по которому знать разбиралось с такого рода проблемами. Обычно осмелившихся обманывать простолюдинов публично наказывали, причем очень жестоко, чтобы отбить у других любое желание протестовать и строить заговоры. Но теперь же бэрову приходилось просто-напросто отпускать нарушителей. Наверное, это было из-за того, что его высочество хотел сэкономить «золотые монеты». В конце концов, доставка беженцев в пограничный город стоила ему довольно много денег. Даже обманщики должны были проработать в пограничном городе несколько лет, только чтобы отбить затраты на перевозку беженцев кораблями на такое длинное расстояние. Когда еще один беженец успешно прошел тест на квалификацию, Сириус, не спеша записывать его, сначала взглянул на Берова, ища его разрешения. Тот смерил новоприбывшего мужчину оценивающим взглядом и, кивнув Сириусу, сказал «Вноси его в список, а я пока отведу его к принцу». Затем они, пройдя городские ворота, остановились у возведенного для его высочества деревянного домика, в котором проходил итоговый опрос. Здесь рабочие подвергались расспросам от самого его высочества. Если они успешно проходили экзамен, то им выдавали так называемое удостоверение жителя, после чего они официально становились жителями пограничного города». Сейчас был огромный недостаток кирпичных жилых домов, так что всевозможным мастерам гражданство выдавали в первую очередь, а те беженцы, которые ничего не умели, как минимум должны были за городскими стенами ждать своей очереди еще месяца два-три. У Бэрова тоже было удостоверение — маленькая бумажка, изготовленная из очень твердого материала. Размером бумажка была почти с ладонь, и в левом верхнем углу на ней был изображен портрет Берова, причем выглядел он очень натурально. В центре бумажки были указаны имя, адрес и личный номер. На оборотной стороне удостоверения был нарисован герб Грейкасла и личная печать Роланда. Но в общем удостоверение было странное, и сама бумага, и пленка, в которой оно было завернуто, Удостоверение не размокало в воде и не горело в огне. Беров даже не сомневался, его сделала ведьма по имени Сорая. Казалось, что его высочество собирался раздать удостоверение всем жителям города, и в будущем при любой покупке чего-либо люди должны будут его демонстрировать». И раз уж его высочество вручил медаль юной девушке из семьи Пейн, то, очевидно, он не собирался больше скрывать существование ведьм. Это навело Бэрова на мысль о том, кто в самом деле оказался прав — дьявол или церковь. В результате Бэрову оставалось лишь надеяться на то, что его высочество все-таки сможет победить церковь и вновь сделать королевство Грейкасл единым целым. Ведь чем выше взберется его высочество, тем больше личных благ и богатства сможет урвать себе сам Беров. Конечно, до того триумфального момента было еще довольно много времени, так что планы на безбедное существование пока нужно было отложить в сторону». Следовало заняться переписью, ведь теперь количество жителей пограничного города превысило таковое у крепости длинной песни. А еще его высочество рассказал Берову свои планы по строительству на следующий год. Он собирался строить дорогу, и как только пограничный город и крепость Длинной Песни будут соединены хорошей дорогой, они начнут разрастаться по направлению друг к другу и через некоторое время и вовсе превратятся в один большой город, который будет даже больше, чем столица». Интересно, сколько денег Беров сможет заработать на посту министра такого огромного города? В общем, Беров был настроен на довольно позитивное и богатое будущее. Глава 245. Транспортные средства. Сидя в кресле, Роланд внимательно читал собранную Беровым статистику. На то, чтобы рассортировать все шесть тысяч беженцев, у ратуши ушло примерно трое суток. В результате оказалось, что ремесленников среди беженцев было всего 186 человек. Впрочем, такое малое количество ремесленников Роланд связывал еще с тем, что он сам вел слишком сложные тесты. Никто не горел желанием без очереди давать дом и удостоверение тем людям, которые были недостаточно квалифицированы. Роланд решил отныне считать официальными жителями пограничного города только тех людей, которым выдали удостоверение. Это помогло бы обеспечить безопасность в городе, да и при малом количестве жителей упростило бы самому Роланду процесс контроля над своими подданными. А в будущем, когда население станет расти постоянно, подданные Роланда будут сами помогать новоприбывшим тут ассимилироваться. Люди, в конце концов, были социальными животными, так что если большая часть жителей города будет поддерживать идеи Роланда, то со временем убедит и остальных. Таким образом, Роланд собирался вести своих жителей к хорошей жизни. «Распределением жилья между ремесленниками заниматься будешь ты, неважно, есть ли у них семья или нет, выдать каждому по личной квартире». Скомандовал он Бэрову. «Да», — кивнул Бэров, — «могу ли я спросить? Ваше Величество, вы собираетесь просто подарить им дома? Нет, сдать в аренду». Роланд отрицательно мотнул головой. «Единственное, почему я раздал здешним жителям дома бесплатно, так это потому, что мы же сами и снесли их деревянные домики. А если мы вдруг станем бесплатно раздавать дома новоприбывшим, то те и работать не будут» ведь у них не будет никакой мотивации. А так им нужно будет платить хоть небольшую, но все же обязательную арендную плату. А еще скажем им, что если они будут как следует работать, то в будущем смогут купить себе свой собственный дом». Понял. На пару секунд Роланд замолчал, а потом спросил, а «Сколько людей сбежали из города после церемонии награждения?» Из коренных жителей не сбежало ни одного, из крепостных сбежало семь, а вот среди беженцев Бэров замолчал, вспоминая. Да, там больше всех, сто пятнадцать человек убежали. Правда, Роланд тихо вздохнул. Он знал, что такое произойдет с того самого момента, как решил все-таки показать ведьму на церемонии награждения. Поэтому он и приказал своим солдатам установить посты в нескольких километрах от города, чтобы временно задерживать сбежавших и заодно считать их количество. Таким образом, он надеялся узнать, насколько на самом деле в пограничном городе готовы принять в свои ряды ведьм. Несмотря на то, что Роланд ожидал меньшее количество сбежавших, его все же обрадовало то, что никто из коренных здешних жителей не ушел. Он, в принципе, так и думал. Все коренные жители уже успели смириться с существованием ведьм и принять их у себя в городе. Значит, театральная постановка не прошла даром. Но вот количество попытавшихся сбежать привезенных из столицы беженцев Роланда неприятно удивило. В конце концов, ведьмы помогли им вылечиться от демонической чумы, да и идти людям было некуда, но все равно они решили сбежать. «Ваше королевское высочество, предлагаю приговорить всех, кто попытался сбежать, к смерти». Спокойно заявил Беров. «Раз уж они решили отсюда уйти, даже несмотря на свое бедственное положение, то они однозначно слишком уж преданы идеям церкви. Так что вряд ли они согласятся с вашими идеями, ваше высочество. Скорее всего, они отправятся прямо в церковь. Собственно, таких людей щадить не стоит». — Да не обязательно. Истинные фанатики церкви — это те, кто, несмотря ни на что, решил остаться около столицы и погибнуть от демонической чумы. Роланд устало прикрыл глаза. — Возможно, наши беглецы просто не могут взглянуть на ситуацию по-другому, думают, что ведьмы злые, поэтому и побежали. — Даже если так, они все равно ваши потенциальные враги, — настаивал Беров. Да, если бы Роланд встретил этих людей на поле боя, он без раздумий бы уничтожил их всех до единого. Но в данной ситуации он совсем не собирался поступать типичным для этой эры варварским способом, просто перерезать гражданских как животных. Это шло вразрез с его этическими принципами. Посомневавшись немного, он, наконец, нашел решение». «Я попрошу Найтингейл допросить беглецов. Если среди них окажется какой-нибудь шпион или разведчик, то его казнят через повешение. Остальных просто-напросто изгоним из западных земель». Услышав эти слова, Беров скептически посмотрел на принца, но потом, поклонившись, произнес. «Как прикажете, ваше высочество? Еще есть что-нибудь, о чем бы ты хотел мне доложить?» «На данный момент нет, ваше высочество». Бэров дважды кашлянул. «Я лучше пойду разбираться с размещением домов для новых ремесленников». «Это не срочно. Можешь особо не торопиться». Роланд, открыв глаза, встал. «Сначала пойдем. Покажу тебе кое-что и сделаем фотографии». «Сделаем фотографии?» — шокированно переспросил Бэров. «Поймешь, как увидишь», — с широкой улыбкой ответил принц. Они отправились во двор замка. Беров увидел, что там уже собрались картер, железный топор и сарая. В углу сада лежали несколько пятиметровых деревянных досок. Еще там стоял какой-то накрытый полотном предмет. «Сейчас пограничный город довольно маленький». Но когда мы возделаем землю на юге и достроим, наконец, дорогу до крепости длинной песни, его размер увеличится в несколько десятков раз. Тогда для того, чтобы дойти от одного конца города до другого, у людей будет уходить пара дней. Поэтому нам необходимо что-то, что позволит быстро перемещаться из одной точки в другую». Разводить лошадей, например, очень дорого, да и учить каждого жителя верховой езде — это та еще проблема. Роланд, договорив, подошел к покрытому холстом предмету и одним движением сдернул холст. — Поэтому я представляю вам новое средство передвижения по пограничному городу. Его легко использовать, а еще оно дешевле лошадей. — Это что такое? — Картер моментально заинтересовался новинкой. «Тут два колеса и железная полка? Это что, телега такая?» «Нет, смотри, колеса расположены одно за другим, а не бок о бок. Будет очень трудно держать равновесие», — покачал головой Беров. «Я что-то не до конца понимаю, как это может заменить лошадей». Молчал только железный топор, внимательно наблюдая за Роландом в ожидании пояснения. Тот же вновь улыбнулся. «Это называется велосипед. Сейчас я покажу вам, как им пользоваться». Он уселся на велосипед, поставил ноги на педали и ловко принялся разъезжать по садовым дорожкам. С помощью магического дара Анны и Сураи вручную собрать велосипед оказалось очень легко — Принцип, да и само устройство велосипеда были довольно простенькими. Камеры, например, можно было заменить магическим покрытием Сураи, которое она нанесла прямо на свернутую бумагу. Попутно Роланд даже сделал очень легкий в использовании велосипедный насос. Шины и тормоза же они сделали из покрытой пигментом дубленой кожи. Раму собрали из полых железных труб, а для соединения тормоза на руле и на колесе использовали медный провод, покрытый нержавейкой. Больше всего времени ушло на цепь. Анне пришлось по одному вырезать каждое звено, а потом аккуратно их соединять между собой. Самые первые велосипеды в прошлом мире Роланда были с педалями, прикрепленными сразу к колесу, Но здесь Роланд решил сразу сделать все по-человечески. Проехав по дорожкам несколько кругов, Роланд нажал на тормоза и спрыгнул с велосипеда. Повернувшись, он увидел, с каким шоком смотрят на него мужчины, и даже слегка загордился собой. Это была достойная реакция на изобретенный им новый, революционный способ передвижения. Велосипед ведь не нужно было кормить и приручать. Я открою в промышленном районе велосипедную фабрику. Нам нужно не только делать много велосипедов, но еще и рекламировать их повсюду, чтобы как можно больше людей о них узнали». Роланд коротко обрисовал слушателям ситуацию. «Собственно, поэтому я вас всех сегодня и собрал. Сначала вам нужно научиться ездить на велосипеде» а потом сарая нарисует вас, сидящих на велосипеде. Нужно довести до народа мысль о том, что, потратив пару золотых монет, они смогут купить себе такое же средство передвижения, на котором ездят лорд, командир первой армии, главный рыцарь и премьер ратуши. Глава 246. Создание нового пороха. Роланд задумывался о том, что же именно является символом индустриальной эпохи. Потом он пришел к выводу, что символом можно признать летящий на всех парах по железной дороге поезд, испускающий в разные стороны огромные клубы дыма, вымазанный маслом чугунный цилиндр, крепкий и толстый коленвал и, конечно же, гигантские железные колеса. Грохот и вибрация, а еще пронзительный свист паровой машины, который разносился далеко по окрестностям, именно эти вещи и ассоциировались с первыми паровозами. В более поздних поездах механизмы стали прятать за огромными металлическими пластинами. Детали подгоняли более точно, чтобы уменьшить вибрацию, максимально увеличивали звукоизоляцию и звукопоглощение. А в первых поездах была какая-то романтика, истинное лицо индустриализации, эстетика механизмов. Роланд хотел покрыть все западные территории сетью железных дорог, чтобы быстрее и эффективнее перевозить всякие вещи с одного места на другое, но, увы, пока это оставалось лишь недостижимой мечтой. Да, построить простой паровоз было не особо сложно. Главной проблемой было то, что на рельсы ушло бы слишком много металла. Здешние шахты просто-напросто не могли предоставить такое огромное количество. Поэтому Роланд пока решил сфокусироваться на втором по привлекательности варианте — обычных велосипедах. Для полноценного использования велосипедов следовало выровнять все дороги на западных территориях. К тому же велосипед было построить гораздо проще, чем огромный сложный паровоз, да и обслуживать его практически не надо было. Ну, разве что время от времени смазывать маслом цепь. Роланд хотел открыть массовое производство велосипедов. Естественно, он не мог оставить работу по производству цепей на Анну, так что для начала ему следовало набрать и обучить рабочих, которые в будущем будут собирать велосипеды. Учитывая, что дорога между городом и крепостью должна была быть готова только к следующей весне, можно было не стремиться к тому, чтобы фабрика сразу начала производить огромное количество велосипедов, поэтому Роланд решил, что рабочие, медленно обучаясь созданию велосипедов у Анны, за первый месяц должны будут собрать всего лишь 10 штук. Самой технически сложной частью велосипеда была цепь. Ее звенья рабочие будут изготавливать на прессе, а потом вручную собирать в готовую цепь. А вот в производстве резиновых частей велосипеда Роланту вы все еще должен был рассчитывать на магию Сораи. К счастью, ведьма за один раз может изготовить очень много деталей, которые потом и станут использовать рабочие. Такая же ситуация была и с подшипниками. Раз уж Роланд пока не мог делать обычные шариковые подшипники, то он поступал по-другому. Просто вырезал в металле кусок, просил Сураю нарисовать на нем скользящее покрытие и использовал его в качестве подшипника скольжения. Крутилось оно не хуже шарикового подшипника. Первые произведенные велосипеды, конечно, сможет себе позволить только аристократия. Впрочем, для того, чтобы сделать рекламу и не пробивать дыру в бюджете жителей, Роланд намеревался ввести систему оплаты в рассрочку. Естественно, что рассрочку смогут получить только те люди, у которых будет удостоверение жителя пограничного города. Мужчины учились езде на велосипеде целый вечер. Первым освоился Картер Ланнис, главный рыцарь пограничного города. Затем разобрался и железный топор, вполне успешно прокатившись по саду несколько раз. А вот Берову никак не удавалось научиться, он пробовал раз за разом, но в результате смог проехать только пару метров, безнадежно виляя туда-сюда по дорожке, а в конце чуть не упал. В результате Роланд и Сарая решили нарисовать его, стоящего на земле и держащего велосипед за руль. «Нормально получились», — поинтересовалась ведьма, дорисовывая четвертую рекламку. «Почти. Осталось только добавить пару-тройку слов, и, задумавшись на пару секунд, Роланд принялся диктовать». «Значит, вверху вот здесь пиши «Новое средство передвижения. У меня оно уже есть. Купи и себе такой». А внизу пиши «На велосипедную фабрику нужны рабочие, большая зарплата и бесплатный личный велосипед. Те, кто окончил начальный курс образования, могут отправить резюме в ратуше». Закончив с рекламой велосипедов, Роланд отправился к себе в кабинет. Он позвал к себе Кайла, чтобы кое-что обсудить, пока не начался ужин. Они наконец-то смогли сделать ртутную кислоту, так что теперь можно было заняться изготовлением нового оружия. Веру огнестрела, правда и свобода были на стороне тех, чье оружие имело больший калибр и стреляло быстрее. Сила — это честь, равенство помогут достичь пушки. Впрочем, сейчас у Роланда была довольно неприятная проблема. Несмотря на то, что лаборатория научилась делать нужные кислоты, она не могла быстро производить их в нужном количестве. Например, чтобы увеличить скорострельность, Роланду нужно было перестать использовать «черный порох», Вместо него следовало использовать пироксилин, бездымный порох, или даже смешать его с нитроглицерином. То же самое касалось и мощной взрывчатки. Раз уж он не мог сделать динамит, то собирался использовать нитроглицериновую взрывчатку. Хоть она была и нестабильна, но, по крайней мере, намного мощнее того же самого динамита. Неважно, что именно собрался делать Роланд, ему все равно требовались огромные количества концентрированной азотной кислоты, но для ее производства нужны были такие же огромные количества серной кислоты, а лаборатория не смогла бы справиться с такими объемами». Другими словами, пока на индустриальном уровне эти две кислоты производить не было возможности. Даже если Роланд разработает более мощное оружие, патронов у него все равно будет недостаточно. После того, как в кабинет, наконец, вошел главный алхимик, Роланд заговорил. «У меня есть для тебя новое поручение». «Ну, говорите» ответил Кайл, пожимая плечами. «Только не говорите, что мне еще на какую-то церемонию надо идти. Мне нужно больше кислоты, но в данный момент наша лаборатория не в силах обеспечить достаточное количество. Тебе нужно будет придумать такую химическую систему производства, которая позволит быстро и в больших количествах эту самую кислоту производить». — Химическую систему производства? — Кайл нахмурился, услышав незнакомые слова. — Да, тебе нужно сделать аппарат, который будет смешивать несколько жидкостей и вызывать у них реакцию. Ты должен заливать в него сырье, а на выходе получать уже готовый продукт. Роланд вкратце объяснил Кайлу, что он от него хочет. «Я такое делать не умею, так что придется тебе самому придумывать и изобретать». Принц знал, что эта задача была совсем не из легких. Возможно, у Кайла и через несколько лет не будет готового варианта устройства. В конце концов, Кайл ведь был знаком только с простыми принципами реакции, которые вычитал в «Элементарной химии». — Я понял, — кивнул Сичи. — Эти ваши идеи, они освежают сознание, знаете ли. — Вне зависимости, сможешь ты это сделать или нет, мне очень сильно нужны те две кислоты. Роланд на мгновение задумался. Поэтому в следующем месяце я планирую увеличить лабораторию на три комнаты и нанять несколько людей, которые будут работать техниками. Если у тебя не будет времени лично их обучить, то поручи это дело кому-нибудь из своих подмастерьев. На изобретение системы производства у тебя уйдет очень много времени. Ты ведь хочешь прочитать продвинутый курс химии? — Да, ваше высочество!» Моментально откликнулся Сечи. После того, как Сечи ушел, Роланд тяжело вздохнул. Если у Кайла ничего не выйдет с машиной для изготовления кислот, то единственное, на что сможет надеяться Роланд, это на то, что Русия сможет научиться очищать кислоту. И когда все будет готово, то начнется и вторая война, и тогда Роланду просто необходимо будет новое оружие, иначе он просто не сможет выиграть». Роланд открыл ящик стола, чтобы перекусить кусочком вяленой рыбы, но к огромному своему удивлению обнаружил, что ящик был пуст. Он удивленно воскликнул, а потом взглянул вверх и увидел кусок рыбы. «Это ищите!» — с улыбкой поинтересовалась стоящая напротив него блондинка. Откусив кусочек, Роланд, не сдержавшись, ухмыльнулся. Я думал, что ты просидишь в тумане до конца дней своих. Ну, тоже хороший вариант. Вы бы не видели меня, но я бы видела вас», — улыбнулась Найтингейл. Настроение у Роланда поднялось само по себе. Он, наконец, вновь увидел свою телохранительницу и с облегчением вздохнул. «Помнишь, ты сказала, что не знаешь, как тебе теперь на меня смотреть? Ну, вот так и смотри, мне нравится». Глава 247. «Церемония вручения дипломов». «Смотри, это же леди Скролл!» — Пайпер ткнул локтем Джилли в бок. «Я слышал, что она теперь глава Министерства образования». «Министерство обра... чего?» — задумчиво переспросила девушка. Ну человек, который управляет всеми учителями, всеми и твоим самым любимым учителем Ферлином и самым нелюбимым постоянно вопящим Харбеном, принялся объяснять Пайпер. Неважно, кто Ферлин или Харбен, леди Скролл ими всеми заведует. А где ты такое услышал? Удивленно захлопала глазами Джилли. «У той важной персоны, о которой ты не раз упоминал? Ну, конечно!» Пайпер гордо улыбнулся. «И это еще не все, я ведь знаю больше. Сегодня, между прочим, в ратуше будут не только министры. и Этот выпускной решил посетить сам лорд». «Серьезно?» Во взгляде Джилли зажегся интерес. «Его королевское высочество нам что-нибудь скажет?» «Этого я не знаю», — Пайпер задумчиво почесал затылок. «Может, и скажет. Пайпер ведь слышал эти новости от своего старшего брата Венера, и того вполне можно было считать важной персоной». Раньше Ванер был простым рабочим с улицы, но потом вступил в ряды патрульных. Вскоре он стал там командиром отряда, ему в командование дали нескольких солдат. А теперь Ванер и вовсе был офицером артиллерии Первой армии, и зарплата у него в месяц составляла целых двадцать пять серебряных монет. А еще Ванер мог пожать руку принцу и даже поговорить с ним». Несмотря на то, что большую часть своего времени ВНР теперь проводил в казарме, он все-таки время от времени наведывался к брату в гости и рассказывал тому кое-какие новости. А Пайпер же, в свою очередь, то и дело приставал к брату с вопросами, расспрашивая обо всем подряд». Пайпер, как родственник, друг и бывший сосед Венера, зачастую получал информацию раньше всех, прямо из первых рук. Например, Ванер ведь еще неделю назад рассказал Пайперу о том, что его высочество лично придет на выпускную церемонию. В связи с этим Первая армия получила несколько приказов и успела даже провести учения около колледжа. «Венер не соврал». Через некоторое время на улице показалась кучка одетых в блестящие доспехи солдат, которые, казалось, лучились нетерпением. Они шли, обступив его высочество и главного рыцаря. Толпа, увидев, что прибыл принц, завопила и заволновалась. После того, как солдаты оцепили вход в колледж, Роланд вошел в здание и махнул рукой сидящим студентам. «Ну как вы, мой народ!» «Я лорд пограничного города, тот, кто управляет западными землями, Роланд Уимблдон. Я поздравляю вас с тем, что вы стали первыми в истории пограничного города выпускниками колледжа начального образования». Толпа моментально замолчала, но не потому, что ей было нечего сказать, просто люди не могли найти слов для ответа. Джилли крепко схватила Пайпера за руку и воскликнула. «Его высочество с нами разговаривает!» Пайпер тоже почувствовал душевный подъем. Теперь он, как и его старший брат Венер, имел честь разговаривать с его высочеством, если это можно было назвать разговором. Причина, по которой вы смогли так быстро пробиться сквозь дебри начального обучения и раньше других стать выпускниками, лежит в том, что многие из вас — бывшие ученики Карла ван Бате. Это дало вам неоспоримое преимущество. Но не обольщайтесь, впереди у вас еще долгий путь обучения. Роланд говорил громко и четко. Но, естественно, этот день стоит отпраздновать». С сегодняшнего дня перед вами открыты дороги, которые пока закрыты для других. Неважно, чем вы захотите заняться, вы всегда сможете получить хорошие награды. И сегодня я хочу, чтобы вы приняли мои поздравления». «Его высочество долгой жизни!» Пайпер не заметил, кто первым выкрикнул слоган, но вскоре вся толпа скандировала в унисон. «Долгой жизни его высочеству! Мы хотим служить его высочеству!» Дождавшись, пока вопли улягутся, Роланд улыбнулся и радостно сказал. «А теперь я раздам вам всем дипломы, как знак того, что вы окончили образование. Пайпер...» Пайпера вдруг стала бить крупная дрожь. Он, открыв рот, взглянул на принца и все никак не мог найти нужных слов. Фарлин Элтек заметил, что Пайпер замер, и, повернувшись к нему, махнул рукой. «Ну, давай, иди сюда, не бойся». Пайпер медленно двинулся вперед, выходя из первого ряда. В этот момент его сердце уже билось так громко, что казалось, скорее вовсе выскочит из груди. Затем он мельком вспомнил, что Венер рассказывал ему о милицейском приветствии, которое было намного легче рыцарского, и означало полную преданность и готовность служить. А еще это приветствие придумал сам принц. Хоть Пайпер и не мог до конца вспомнить все детали приветствия, он, собрав все свое мужество, приложил открытую ладонь себе ко лбу». Увидев это неловкое движение, принц расхохотался и протянул Пайперу маленькую книжечку. «Когда в следующий раз соберешься так сделать, то немного опусти руку, чтобы она была на уровне твоего уха, так намного привычнее. И поздравляю с выпуском». «Спасибо», — ответил Пайпер, взял книжку и также медленно потащился назад. Он оклемался только тогда, когда его высочество принялся раздавать дипломы и другим. «Покажи, что там написано!» — обернувшись, с любопытством потребовала Джилли. «Тебе же такое же дадут! Чего ты такая нетерпеливая?» — тихо пробормотал Пайпер и дрожащими руками открыл книжку. Там он увидел красивый пергамент с аккуратными надписями. В левом верхнем углу была нарисована голова самого Пайпера, а в центре — королевская эмблема с башней и копьем. Еще там было написано несколько строчек, и если бы Пайперу диплом выдали еще полгода назад, то он не смог бы прочитать ни слова. Но сегодня Пайпер уже постиг основы грамоты, поэтому прочесть слова не составило никакого труда». «Колледж Пограничного Города. Первый курс. Выпускник — Пайпер. Наставник — Скролл. Выдано лордом Пограничного Города Роландом Уимблдоном». После того, как Роланд раздал все дипломы, он захлопал в ладоши, привлекая к себе внимание толпы. «Теперь вы можете выполнять кое-какие работы, к которым нет доступа у обычных людей». Все эти работы предполагают хорошую зарплату, как минимум 10 серебряных монет в месяц. Сейчас мисс Скролл расскажет вам, какую работу вы можете выполнять. Роланд поднял руку, заставляя начавшую было гудеть толпу снова умолкнуть. «Вам не обязательно прямо сейчас принимать решение. Можете отправиться домой и обсудить там все с вашими семьями. После того, как примете решение, приходите с дипломом и удостоверением в Ратушу». Пока леди Скролл рассказывала о доступных работах, Джилли, не теряя времени, понапрасну подошла к Пайперу и поинтересовалась. «Ты уже знаешь, чем хочешь заниматься? Я хочу работать на велосипедной фабрике, там платят больше, чем моему отцу, да еще и бесплатный велосипед дадут». Ну, «Здорово», — ответил Пайпер. Недавно на главной площади поставили четыре огромных деревянных столба, на которых висели изображения принца и нескольких министров, которые сидели на странных железных штуках. Эти штуки в итоге стали самым обсуждаемым предметом в городе. Пайпер боялся, что если бы не условия об обязательном наличии диплома, о начальном образовании, фабрику бы уже до краев наполнили желающие работать там люди». В конце концов, зарплату там платили в целых пятнадцать золотых монет. Но Пайперу казалось, что есть рабочее место поинтереснее. С самой церемонии награждения Пайпер все никак не мог отделаться от мысли, что и он когда-нибудь будет стоять там, где награждали его бывшую одноклассницу Нану. Однажды он примет из рук его высочества награду и будет стоять в лучах славы перед многотысячной толпой». И, согласно словам его высочества, Пайпер должен стать очень полезным для города. Он боялся, что, устроившись на велосипедную фабрику, он никогда не сможет добиться чего-либо значимого. Также он не мог заработать славу на войне, он был совсем не таким, как железный топор, да и магии, как ведьмы, он не обладал поэтому единственным доступным для него вариантом пути к славе была лаборатория алхимика Кайло Сичи. Раньше он не раз слышал, что если сможет понять принцип очистки алхимических продуктов, то сразу же станет много зарабатывать и прославит свой город, а еще ему смогут пожаловать статус мудреца. Для этого вовсе не обязательно быть храбрым или высокородным, Единственное, что нужно было Пайперу, — это немного удачи. Еще немного пораздумав, Пайпер принял решение. — Я хочу записаться на работу в алхимическую лабораторию, — ответил он Джилли, тщательно выделяя каждое слово. Глава 248. Внезапное изменение. На вершинах Гермеса снег не таял даже посреди жаркого лета. Стоя на самом верхнем ярусе башни и внимательно вглядываясь по сторонам, Мейн видел лишь одно — причудливую смесь зеленой травы и белого снега, которая тянулась за пострадавшими во время демонических месяцев стенами до самого горизонта. В здешнем климате было невозможно вырастить какие-либо крупы, так что всю еду сюда доставляли из старого святого города. Он находился у подножья горы, тогда как Гермес на самой вершине. Мейн жил здесь уже более декады, поэтому давно уже привык к пронизывающему холоду Гермеса. «В этот раз будем только мы вдвоем?» Дверь открылась, и в их комнату вошел тайфун. — Еще вот, разве мы не в тайных комнатах встречаться должны? Вот только не говори мне, что ты скучаешь по тем маленьким темным комнатушкам. — Нет, конечно же, нет, — задумчиво ответил старый епископ, почесывая седую бороду. «Если бы не Хезер, которая постоянно вопит о заповедях и соблюдениях правил, я бы каждый раз с удовольствием проводил встречи именно здесь. И даже если бы она опять принималась пересказывать все до единой сплетни в городе, я, по крайней мере, смог бы насладиться видом на улицу, а еще я никогда бы не подумал, что кто-нибудь настолько пунктуальный не вернется вовремя». «Может, у нее возникли какие-нибудь трудности?» — ответил Мейн, усаживаясь на один из стульев у стола. «Ну или она уже возвращается?» «Может», — поджал губы тайфун. «Тебе не стоит подыскивать для нее оправдания. Она должна была найти возможность отправить весточку, собственно. Она от других требовала именно этого». «Даже если ты в беде, то сначала должен доложить обо всем нам. К тому же она там, в столице Королевства Вечной Зимы, не одна, так что послать гонца для нее было бы проще, чем поднять палец». «Давай-ка обсудим это позже», — ответил Мэйн, подвигая тайфуну три письма. «Кажется, у нас проблемы». «Проблемы?» Тайфун ошалело смотрел на письма, но потом, взяв себя в руки, уселся на стул и взял письма. «Это все плохие новости?» «Именно», — глубоко вздохнул Мейн. — «причем такие плохие, что хуже некуда». Тайфун прекратил улыбаться и внимательно вчитался в первое письмо. «Распространение демонической чумы было остановлено, сама безлиция куда-то пропала». Местонахождение ее неизвестно. Подождите-ка. А что такое демоническая чума? Это одна из разработок Центральной секретной службы. Тебе все детали знать не обязательно. Единственное, что я тебе по этому поводу скажу, болезнь очень заразная и быстро распространяется. Мейн решил слегка упростить информацию. Вообще-то грандмастер Вороний Глаз говорил, что сама болезнь — это множество крохотных демонических зверей, которые мутировали и атакуют человеческие тела. Остановить их может только святой эликсир. Он тоже состоит из демонических тварей, но в эликсире они намного меньше размером. Причину болезни заметить невооруженным глазом невозможно, и остановить эпидемию без эликсира могут только одни люди. — Ведьмы. — Тайфун быстро додумался до ответа. — Ведьмы. И, скажу я тебе, их должно быть больше одной. Прочитав письмо, старый епископ грохнул кулаком по столу. «Этот кретин! О чем он только думал! Не говоря уже о том, что он собрался заставить крыс окружить и уничтожить наемников, он еще и нашу безрицу туда отправил! Он вообще знает, насколько для нас цены нормальные ведьмы!» «Его план был верным», — нахмурился Мейн. Если числа в письме верные, то тогда тысячи крыс должно было быть достаточно для того, чтобы стереть с лица земли сотню наемников». Но, кажется, наемники оказались вооружены какими-то страшными, мощными арбалетами, которые стреляли по несколько раз. Я припоминаю, что священник Тейлор из «Крепости Длинной Песни» говорил, что герцог Райан проиграл войну как раз из-за того, что у его противника были слишком мощные арбалеты. Против арбалетных стрел неплохо работают щиты, но крысам было неоткуда их взять». «Ладно, насчет крыс я согласен, но он не должен был отправлять в бой безлицию», — разъяренно сказал Тайфун. «Боюсь, что Хезер взбесится до потери адекватности, когда вернется. Она же буквально вырастила эту ведьму, да еще и с таким редким даром. Сколько времени потратила на тренировки и что теперь, а ведьма, между прочим, с какой-то точки зрения еще ценнее, чем армия божественной кары». «Но цель у них, у ведьм и у воинов армии, совершенно одинаковая — истребить противника и одержать победу», — медленно ответил Мейн. «Потеря нескольких из них неотвратима. Вот только не говорите, что вы не будете снимать священника Фэри с должности!» «Не забывай законы церкви», — твердым голосом заявил Мейн. «Только лишь аристократия смотрит на результат, игнорируя все остальное». Да, священник Ферри потерпел поражение, но его мотивация и план действий были без изъянов. Беда в том, что противник оказался намного сильнее, чем ожидалось. «Конечно, его накажут, но с наказанием я определюсь чуть позднее». «Но Хезер этого так не оставит», — сказал Тайфун и, покачав головой, развернул второе письмо. «Не забывайте, что она глава церковного суда. Я лично проинформирую ее о наказании». Через несколько секунд Тайфун перевернул второе письмо, вглядываясь в обратную сторону листа, не в силах поверить в прочитанное. Тимофей напал на церковь в крепости Длинной Песни и поубивал там всех священников, он что с ума сошел? На самом деле содержимое второго письма поступало из двух разных источников. Первым был рапорт нынешнего герцога крепости Петрова, а второй доклад послал один из крепостных верующих. Они сходились в одном — военные Тимофея Уимблдона — тайно проникли в крепость Длинной Песни и атаковали церковь. При этом они ели церковные таблетки, причем после нападения забрали все запасы таблеток, хранившиеся в подвалах. Впрочем, в письме не было явно указано, чьи же войска это были. Они с одинаковым успехом могли принадлежать нынешнему королю Грейкасла Тимофею Уимблдону, либо же его сестре, королеве чистой воды Гарсии. Впрочем, еще раз прочитав отчеты, Тайфун пришел к выводу, что армия принадлежала именно Тимофею. Мейн же волновался о третьем письме. Оно тоже было от Петрова, и в нем говорилось, что после набега на церковь группа людей Тимофея растворилась без следа. Но, Как такое было возможно? В крепость Длинной Песни отправился конвой и служители церкви, так что они просто не могли разминуться. Поняв, что Мейн не собирается ничего говорить, Тайфун немного поразмышлял, а затем вновь принялся перечитывать первое письмо. Вскоре он, нахмурив лоб, произнес. — А может ли быть так, что от наших посланников избавился сам Роланд Уимблдон, потом просто спихнув вину на брата. «Мы также можем предположить», — медленно заговорил Мейн, делая перерывы между словами, — Роланд собирался увеличить численность пограничного города, разжившись дешевой рабочей силой у столицы. Для этого он отправил туда ведьм, чтобы те лечили демоническую чуму и потом отправляли вылеченных на западные земли. Таким образом, Чтобы скрыть от нас то, что он в сговоре с ведьмами, он вполне мог отправить навстречу нашим посланникам воинов, не дав им даже шанса на то, чтобы отправить сюда голубе с сообщением, а потом спихнул вину на тех, кто атаковал крепость. В конце концов, тамошний герцог зависит от мнения Роланда. Так что согласился помочь тому с созданием легенды. Ну, конечно, это всего лишь твоя мысль, но, увы, сейчас мы не можем отправить туда на разведку еще один патруль. — Если это все правда, то нам следует немедленно отправить туда армию, чтобы наказать его за преступление, — холодно заявил тайфун. «Даже если это не он помог нашим посланникам исчезнуть, нам будет полезно уничтожить всех ведьм на западных землях». Мейн ничего не сказал, вместо этого только ткнул пальцем в третье письмо. «Дискуссии отложим на потом, сейчас читай письмо». Тайфун, бросив вопросительный взгляд на Мейна, развернул письмо. Вскоре его руки задрожали так, что он не мог удержать тонкий лист бумаги. Как такое возможно? Откуда на фьордах так много видим? И более того, кто смог уничтожить церкви по всем фьордам? Это же из бухты морского дракона, чей храм пал в последнюю очередь. Мейн закрыл глаза, откинулся на спинку кресла и заговорил усталым голосом. «Здесь, вероятно, лишь одно». Если на фьордах откуда-то появилась большая группа ведьм, то они однозначно приехали туда с материка. В письме еще описывалось ведьма исключения. Все церковные законы и декреты предписывали, что как только где-то появлялось исключение, туда должна была отправиться армия божественной кары, чтобы побыстрее ведьму обезвредить но, к сожалению, острова Фьордов были слишком далеко от Гермеса, да и церковь сейчас воевала в королевстве Вольфсхард, так что епископ пока не мог отправить воинов разбираться с проблемной ведьмой на другом конце света. — Стоит ли нам обратиться за советом к верховному пантифику? поинтересовался Тайфун. Мейн молча отрицательно покачал головой, пытаясь поглубже запихнуть чувство беспомощности. Может, Бог решил послать на голову церкви это испытание, чтобы проверить их преданность. Пути Господни неисповедимы. Мейн, успокоившись, резко открыл глаза. Отныне проблемы Гермеса и святой церкви решаете вы, Схезар. Только не говорите мне, что собрались ехать на фьорды. Старый епископ шокированно смотрел на Мейна. «Я поведу с собой сотню солдат армии Божественной Кары и пару-тройку истинных ведьм, чтобы полностью зачистить западные земли Грейкасла от ведьмовской скверны, а потом, конечно, займусь ведьмами на фьордах». «Но закон говорит, Мэйн моментально его перебил». Да, ведьму исключения нашли на материке, но теперь она слишком далеко от нас, между нами море, да и планам нашим она пока не угрожает. Не забывай, что мы делаем это все, чтобы завоевать землю и верующих, чтобы увеличивать количество воинов в армии божественной кары. И теперь нам стало ясно, что четвертый принц — это серьезное препятствие для наших планов. Но... Тайфун собрался было возражать, но вдруг в соседней комнате раздался звук шагов. Оба мужчины резко повернулись к двери и увидели, что дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ввалился один из судей. — Плохие новости! Ваше Преосвященство! Плохие новости! — Ты помедленнее говори! — завопил на него Мэйн. — Медленно докладывай, что там у тебя! Ее превосходительство Хезер прислало письмо с предупреждением. К берегу королевства вечной зимы причалил огромный флот, и теперь множество враждебных нам солдат штурмуют столицу. Ситуация очень опасная. Все вражеские корабли ходят под черными парусами, а на мачте у них развивается голубой флаг со шлюпкой и короной. Судья, казалось, был до ужаса перепуган. В письме говорится, что уже двое городских ворот пали под натиском врагов. Ее превосходительство Хезер делает все, что в ее силах, чтобы выжить. Врагов не только много. Некоторые из них еще и таблетки употребляют. Что? Мейн не мог поверить собственным ушам. Черные паруса, шлюпка с короной. Это же был флот королевы чистой воды. Черные паруса...